Повесть пятая. Иван Павлов. Или до какой степени затрудняется дело? Ни в одной любви мы не бываем столь трепетны, как в первой. И вот уже и годы пройдут, и другие любимые, а память о той, первой, еще способна пробуждать в душе самые сентиментальные чувства. Ничего не поделаешь, условный рефлекс. Глава первая. Для Ивана Петровича Павлова первой любовью в науке была физиология панкреатической, то есть поджелудочной железы. Ведь еще его диссертация, как называли тогда дипломные работы, выполненные на последнем курсе Петербургского университета на пару со студентом Афанасьевым, тоже будущим профессором, только бактериологией, была сразу и публично признана первым доказательством того, что выделение, вышепоименованной железой пищеварительного ферментного сока, регулируется нервами, возбуждающими секрецию, а также, возможно, и другими невыявленными секреторно задерживающими. Золотая медаль, присужденная и не неврученная, искомая степень университетского кандидата, а первее всего письменное заключение официального главы тогдашней Российской физиологии академика овсянникова что студенты павлов и афанасьев добились таких результатов какие не смогли получить невеликий Клод бернар незнаменитый карл людвиг и рудольф гейденгайн вот плоды которые принесла эта работа да еще после немалых сомнений и проверок признание самого гейденгай Право же, какой-никакой а триумф. Но как не сохранить трепетной любви к той железе, той теме и той первой работе, что была таким весомым для Ивана Петровича утверждением истинности идей того глубокого и широкого, как писал он сам, часто опережавшего экспериментальные данные нервизма? Он пояснял тут же, под нервизмом понимаю физиологическое направление, стремящееся распространить влияние нервной системы на, возможно, большее число деятельностей организма. То была позиция классической науки конца прошлого и начала нынешнего века, в которой Павлов приобщился с молодых ногтей и в которой... Утверждался, чем дальше, тем прочнее. Он не мыслил для себя иного идеала жизни, чем провести ее всю в стенах лаборатории, среди книг, приборов и опытов, где одно достоинство, одна радость, одна привязанность и страсть — достижение истины. И он никогда не изменил этой радости, привязанности, страсти. Неистовый, распахнутый, синеглазый, красноречивый он завораживал своим математически ясным и художнически ярким осязанием физиологической механики и притягивал людей к себе самому и к предмету своих исканий, и к своим идеям, как магнит, присасывающий железные иголки. И оттого стал более многорук, чем индийский бог Шива чуть ли не 400 учеников и помощников прошло через его долгую жизнь из фактов, добытых каторжными годами работы им самим и теми, кого он захватил полем своего тяготения, Павлов выстроил для себя мысленную модель системы, управляющей всеми событиями процессами тела, подобие Телефонный чудо техники тех дней. До неожиданного открытия радио оставались еще какие-то годы. Видимый Павловым образ был куда совершеннее своего тогдашнего электрического прототипа. Его телефонная станция мозга была автоматической машиной, безо всяких там барышень. «Алло, центральная, пожалуйте, 282». Любое из множества сигналов внешнего мира, обращенный в нервный импульс, проходил в этой АТС мозга цепь переключений или, как Иван Петрович говорил, замыканий и перемыканий, с клетки на клетку, чтобы, найдя ячейки, запрограммированные именно на этот импульс, преобразоваться в поток команд, адресуемых закрепленному за ним органу. Да и не мог он иначе думать, ученик Ильи Циона, Верховского студента, и Боткина, Верховского ученика и последователя. Оттого-то он и воспринимал любой намек, любую мысль о существовании в организме иной связи, помимо осязаемой клеточно-волоконной, проводниковой, как предательство строгого естествознания, ведущего единую основу жизни — клетку, от клетки рожденную, и не признающего для событий жизни иных причин, кроме механических, сиричосязаемо материальных. И после того, как он собственноручно перещупал экспериментом систему телефонного управления сердцем, сосудами и органами пищеварения, Иван Петрович мысленно перенес ее принцип даже на клеточный уровень. Он предположил, что, войдя в орган, в клеточную федерацию, нервный кабель делится не только на те волокна, которые уже были увидены гистологами, тончайшие доносящие импульсы к группам клеток, но и далее, на волоконца, идущие каждой клетке по отдельности. А в итоге даже к любому изнутри клеточных приборов органоидов, к давно уже известным ядру и ядрышку, и как раз в те годы открытым митохондриям и аппарату Гольджи, должен подходить свой персональный архимельчайший нервный проводочек, передающий одному и этому прибору предназначенные команды, запускающие его в работу и нельзя удержаться, чтобы не сообщить, кстати, и еще об одной удивительной его тогдашней кибернетической мысли. Он даже представлял себе, что могут быть приборы, способные сами себя чинить, правда маленькие. Нет, в высшей степени символичным было, что в 1900 году, Парижский международный конгресс медиков избрал своими почетными сопредседателями именно великого Рудольфа Верхова и великого Ивана Павлова, ибо оба они вместе были олицетворением двух сторон единой науки о жизни. Старый, восьмидесятилетний Верхов, познание единства ее структуры, ее строгой клеточной морфологии, утвержденный уходящим девятнадцатым веком, пятидесятилетней зрелой и кипящей энергией Павлов, познание ее функции к элементарным основам которой, к ее физико-химии предстояло проникнуть наступающему двадцатому столетию. Его представления о будущей физиологии нового века были пророчески точными. Павлов видел ее физиологией клеточной, которая должна сменить нашу современную органную физиологию и которую можно считать предвестницей последней ступени в науке о жизни, физиологии живой молекулы. Так он сказал еще за три года до того конгресса в речи, посвященной памяти одного из своих учителей, Рудольфа Гейденгайна. Казал, не вполне сознавая, что его школа уже изрядно вторглась в эту клеточную физиологию и не предвидя бури, которую это вторжение принесет. Но нелегко было все это ощутить, потому что работы, переводившие исследования через границу двух физиологий, и выглядели, и были совершенно традиционными для его лаборатории. И невозможно было даже гадать, что будет вытянуто на той ниточке, кончик которой дался в руки.